Она вошла в ворота и остановилась перед старым домом, смотрела на острые крыши, на красные листья дикого винограда. Когда она проезжала последнюю деревню, было двенадцать. Не может быть, чтобы он обманул ее. Пять минут ожидания показались пятью часами. Потом с быстро бьющимся сердцем Она подошла к двери и позвонила. Звонок отозвался где-то далеко в пустом доме. Шаги. Женские шаги. Что угодно, мэм. Я должна была в 12 часов встретиться здесь с мистером Форсайтом по поводу фермы. Ах, да, мэм. Мистер Форсайт заезжал рано утром. Он очень сожалел, что должен уехать. Он оставил вам письмо. Он больше не приедет? Нет, мэм, он очень сожалел, но сегодня приехать не сможет. Благодарю вас. Флер вернулась к воротам. Стояла, вертела в руках конверт. Потом сломала печать и прочла. «Вчера вечером Энн сама сказала мне, что знает о случившемся. И еще сказала, что ждет ребенка. Я обещал ей больше с тобой не видеться. Прости и забудь меня, как и я должен забыть тебя. Джон». Медленно, словно не сознавая, что делает, Она разорвала бумагу и конверт на мелкие кусочки и засунула их глубоко в изгородь. Потом медленно, словно ничего не видя, прошла к автомобилю и села. Сидела, окаменев, возле фруктового сада. Солнце грело затылок, пахло упавшими, гниющими яблоками. Четыре месяца с тех пор, как она увидела в столовой усталую улыбку Джона, все ее помыслы были о нем. И это конец. Скорее уехать. Уехать отсюда. Она пустила машину и, выбравшись на шоссе, дала полный ход. Если она сломает себе шею, тем лучше. Но судьба, опекающая пьяных и пропащих, хранила ее. Расчищала ей путь, и шеи она не сломала. Больше двух часов Флёр мчалась, сама не зная куда. В три явилось первое здравое ощущение. Страшно захотелось курить, выпить чаю. Она перекусила в гостинице и повернула машину к Доркингу. Теперь она убавила скорость и домой попала в пятом часу. «Почти шесть часов» за рулем. И первое, что она увидела перед домом отдыха, был автомобиль ее отца. Он. А ему. Что нужно? Почему не оставят ее в покое? Она готова была опять пустить машину, но в эту минуту он появился в дверях дома и стал смотреть на дорогу. Что-то Ищущая в этом взгляде тронула ее. Она вышла из машины и пошла к нему.